И вот, наконец, пришел тот миг, когда больше медлить было невозможно. Да он и так слишком задержался. Впрочем, предполагаемое опоздание на сбор не страшило его. Куда сильнее волновал вопрос о том, где именно затаился Шари. Исчезновение бывшего друга беспокоило мужчину даже больше, нежели дремлющий перекидыш в душе чужачки. Да ли он до сих пор не мог представить, что именно толкнуло его друга на подобный опрометчивый и жестокий поступок? Да, Шарри никогда не отличался сдержанностью характера, частенько злоупотреблял вином и любовью женщин, но подлым или жестоким по натуре он не был. Значило ли это, что кто-то подсказал или заставил гончую напасть на чужачку? Впрочем, гадать можно было до бесконечности». Все равно ответить на все эти вопросы мог только сам Шарри, который, в свою очередь, как в воду канул. Де Леон покидал дом на рассвете, когда Восток только-только начал наливаться багрянцем нового дня. Стоя во дворе, мужчина долго хмурил лоб, искоса поглядывая на невозмутимую чужачку, которая зябко куталась в теплый плащ. Больше его никто не провожал. Ира после исчезновения шари, практически не разговаривала с ним, избегая даже случайных встреч. Делеон да догадывался, что она каким-то образом участвовала в неприятном происшествии, но подробности узнавать не спешил. Рано или поздно он был уверен в этом. Женщина сама должна была рассказать ему все. Добиваться от нее ответа сейчас — бесполезная трата времени. Ира, вероятнее всего, лишь глубже замкнулась бы в себе, но на откровенность не пошла. «Вам пора», — мягко напомнила Эвелина. Мужчина вздрогнул, затем тряхнул головой, отгоняя непрошенное размышления «Будь осторожна!» Неожиданно даже для себя вдруг попросил Далеон. «Я постараюсь», — слабо улыбнулась девушка. Отвела взгляд в сторону, когда нестерпимым блеском рядом замерцал телепорт. Мужчина хотел было еще что-то добавить, но промолчал и шагнул в радужный провал между пространствами, унося с собой тяжесть на сердце. Девушка еще долго стояла на пороге, с удовольствием вдыхая свежий морозный воздух, затем повернулась, вошла в дом и решительно закрыла за собой дверь. День медленно тянулся в неспешных повседневных заботах. После обеда сплошной стеной повалил снег. В один момент, укутов небольшое здание в мягкое покрывало. Серое низкое небо все роняло и роняло на землю белые крупные хлопья. Ветра не было, поэтому вокруг царила звенящая тишина. Лишь изредка в темном лесу слышался резкий хруст, сломавшийся от неожиданной тяжести ветки. И вновь, лишь беззвучный танец пушистых снежинок вокруг. Эвелина сидела в своей комнате, не зажигая огня, и смотрела на белое марево за стеклом. Она любила такую погоду, когда в мире властвует снежное молчаливое безумие, и кажется, будто весь мир стоит на пороге чего-то нового и неизведанного. Снегопад стирал с лика земли, протоптанные чужими ногами дороги и тропки, и можно было начать свой путь, не оглядываясь на прошлое. За спиной тихо скрипнула дверь.